Глава двадцать первая. Жур сидел в дежурке один. Он что-то записывал левой рукой. Егоров вошел почти бесшумно и остановился у дверей, как бы стараясь не помешать Журу. Но Жур вдруг поднял на него веселые глаза и точно ему уже все известно сказал «Так-так, значит, вот так и заканчиваешь свой испытательный срок». Егоров вновь с особой остротой почувствовал себя виноватым. — Никаких происшествий не было, — пожал он плечами, словно стараясь все-таки хоть как-нибудь смягчить свою вину. — А что ж ты такой унылый? — улыбнулся Жур. — Ты ж не виноват, что не было происшествий. Мы же сами их не делаем. — Стараемся не делать. — Нет, я просто так, — опять пожал плечами Егоров. Жур продолжал улыбаться. Деньги казенные не проиграл? Нет, что вы, они при мне. Вот, пожалуйста. Жур взял смятую трехрублевую бумажку, разгладил ее пальцами на столе, прочитал номер кредитки, задумался. Потом опять улыбнулся. Ну что ж, не сыграл на казенные. Они говорят, счастливые. Егоров молчал. Не хотел, что ли? — допытывался Жур, — боялся рисковать. — Не в этом дело, — сказал Егоров, готовый признаться Журу во всем, во всех своих помыслах. Но не знал, как начать. И, затрудняясь, повторил. — Не в этом дело. — Не в этом, — подтвердил Жур. — Это ты правильно говоришь. Не в этом. — Я тоже точно так считаю. Егоров все-таки хотел признаться Журу в том, как он чуть было не соблазнился. Надо сказать, как встретил у кассы будто знакомого Непмана. И зачем сам подходил к кассе, тоже надо сказать. Егоров начал уже рассказывать, как смотрел на механических лошадок, но на столе зазвонил телефон. Вот он всегда тут звонит в самое неподходящее время. И так будет, может быть, постоянно. Жур снял трубку. — Хорошо. — сказал он в трубку. — Хорошо, сейчас пришлем. И повесил трубку. — Вот что, Егоров, ты можешь сейчас съездить на Голубевку? — Могу. — Отчего ж я не могу? — Сейчас? — Сейчас. Егоров посмотрел на свой башмак без подметки. — Только я, Ульян Григорьевич, должен на минутку выйти. — Выйди, конечно, выйди, — засмеялся Жур. — Законное дело. Жур не понял Егорова. Умный, сообразительный Жур, а все-таки не понял. Егоров надеялся найти в коридоре веревочку или лучше проволоку и хоть как-нибудь прикрепить подметку. Нельзя же так ехать на происшествие. А сообщить Журу об аварии с башмаком не решился. Жур чего доброго тогда скажет, ну, в таком случае не езди. И так никогда для Егорова не кончится испытательный срок. В коридоре, на свое счастье, Егоров встретил Зайцева, вернувшегося с происшествия. Зайцев, узнав, в чем дело, сперва захохотал, потом моментально достал, словно из земли вырвал, моток проволоки, не очень толстой и не очень тонкой, как раз такой, какая нужна, и Егоров тут же в коридоре стал не только прикреплять, оторвавшуюся подметку, но и укреплять еще не оторвавшуюся. — Ты смотри-ка, Егоров, у тебя и карман оторвался! — заметил Зайцев и опять захохотал. — Ты что, в переделке был? — Да так, глупость одна получилась! — смутился Егоров и пошел в дежурку, где, наверное, уже сердился Жур. — Ты погоди! — задержал его в дверях Зайцев. — Ты воробейчика на золотом столе! — Не видел? — Видела что? — Я хотел тебя предупредить, но не успел. Они хотели тебя разыграть. Для этого и послали на золотой стол, выбрали вроде легкое задание. Я слышал, они тихонько сговаривались в дежурке, Воробейчик и Усякин. — Ты Усякина не видел? — Видел. — Ну вот, они сговаривались, чтобы тебя разыграть. Они многих тут разыгрывают, новичков. Я хотел тебя предупредить, но не успел. Значит, они тебя разыграли?» Егоров утвердительно мотнул головой. «Ну и как?» — спросил Зайцев. «Ничего. Вот видишь, карман оторвали. А ты? А я ничего». «Жалко, что они не на меня напали», — сокрушенно пожалел Зайцев. «Я бы им показал кускину маму. Не Воробеечку он, мужик, в общем, неплохой, а этому, Усякину». Он дрессирует тут служебных собак, ну и пусть дрессирует, а комсомольцы — это ему не служебные собаки. Я бы его сразу отучил от этих штук. — Он больше, наверное, не будет разыгрывать нас, — сказал Егоров. — Я думаю, что он больше не будет. Это они еще по старинке делают. — Но тебя-то они правда разыграли? — Разыграли, — опять мотнул головой Егоров. — А как? — загорелся Зайцев. — Ты расскажи мне все подробности. Воробейчик был в маске? — Ага. Я видел у него эту маску на столе. Вот такие большие глаза и фосфором намазанные, чтобы светились в темноте. Это действительно можно испугаться с непривычки. А Усякина ты раньше не видел? — Никогда. — Усякин? Он и без маски страшный, — засмеялся Зайцев. — Он походит на сумасшедшего. Я его сам тут в коридоре чуть не испугался, когда увидел в первый раз. Он многих пугает. Ты мне расскажи, как это они начали тебя разыгрывать. Я сам хотел пойти за тобой на золотой стол, чтобы тебя предупредить и посмотреть, но меня Жур послал на происшествие. Я уже сегодня на два происшествия съездил, а мне было бы интересно посмотреть, что они с тобой будут делать. Ты понимаешь, я дал слово никому про это не рассказывать. — вздохнул Егоров. — Тебе-то, конечно, можно, но меня сейчас вызывает Жур. В дежурку он вошел заметно повеселевший. Все-таки это большое дело — хорошо укрепить подметки. Жур сказал ему, куда ехать, как ехать и кого взять с собой. — Да, еще вот что, самое главное. — Я тебя так и не успел поздравить, — остановил Жур Егорова уже в дверях. — Ты приказ-то видел? — Какой? — Да вон висит. С нынешнего числа ты зачислен в штат. — А Зайцев как же? — И Зайцев зачислен. Я его еще час назад поздравил, а тебя не успел. — Поздравляю. И Жур протянул ему левую руку. — Спасибо, — сказал Егоров очень тихим голосом, стараясь не выказать радость. Да и радость как бы не дошла еще полностью до его сознания. Никогда не думал он, что это долгожданное событие произойдет так просто. Ему казалось, что его еще долго будут испытывать, проверять. А вот, оказывается, уже проверили и вывесили приказ. И, наверное, сам Курочев подписался. Егорову хотелось своими глазами прочитать приказ, но он не мог задержаться, надо было ехать. «Поздравляю!» — повторил Жур. Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок, но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать сама жизнь, до самой смерти, однако, будет испытывать со всей строгостью. Жур еще что-то говорил, но Егорова сильнее всего тронули слова «нас с тобой». Жур, казалось, приобщал его этими словами к чему-то необыкновенно значительному и важному, более важному, чем уголовный розыск, куда так старался поступить Егоров. Вот он и поступил. Но это еще не все. Далеко не все. Жур вышел с Егоровым во двор. Во дворе уже трещал, кряхтел и пофыркивал старенький автобус «Фадей». Ты сейчас едешь, Егоров, на происшествие в первый раз не как стажер, а как работник. Ты это учти, сказал Жур во дворе. Вся ответственность на тебе. Кузнецов и солдатенков должны слушать тебя. Я их предупредил. Ну, счастливо тебе, Саша. Автобус уверенно зафыркал и, медленно набирая скорость, выехал из ворот в темную ветреную ночь. Переделкино. Ноябрь 1955 года. Конец книги. Декабрь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Евгений Терновский.